Глава 18 Не надоедаю боссу с расспросами. Потом, как окажемся дома, в спокойной обстановке, постараюсь расспросить начальника, что же там за ссора такая вышла когда-то. А пока гуляем неспешно со злым шефом по дому его родителей. Рука Радова так и не покинула моей Италии, и меня это напрягает. Напрягает не сама рука, а то, какие ощущения я при этом испытываю. Слишком приятно. К такому можно быстро привыкнуть, а отвыкать потом будет тяжело. А шеф то что? Ухватил вместо успокоительной косы талию, и ладно. Тоже ведь наверняка успокаивает. Несколько раз попыталась осторожно снять с себя руку шефа, а то ставшие пребывать в дом гости косо поглядывают на меня и сына хозяина дома. Попытки не увенчались успехом, Радов, словно и не замечая, каждый раз лишь сжимал мою талию еще крепче». Решила, что пора требовать освобождения. Мы как раз вышли на улицу, здесь дышится легко, шеф наверняка уже подуспокоился. Тут нам с боссом под ноги выбежали из-за угла двое мальчишек и, не успев затормозить, врезались в меня и шефа. Следом за малышами показался из-за угла статный красивый мужчина. Одет незнакомец в белую рубашку, воротник, который распахнут, а рукава подвернуты до локтя. Внешность... Великолепная, если не сказать больше, идеальная. Мужчина напоминает ожившую статую, настолько правильные черты лица и тела. Рука на моей талии сжалась еще крепче. Мне даже дышать трудно стало. Мужчины молча меряются взглядами, мальчишки весело галдя бегают друг за другом вокруг меня и шефа. Наконец мой босс нехотя произносит. «Привет». «Знаю, прошлого не исправить, но я хочу извиниться». «Был неправ». Гайна ответил не сразу, выдержав паузу, сверля Андре внимательным, холодным взглядом. «Мне не нужны извинения за прошлое. Мне важно настоящее. Если ты не понял, понял, шеф почему-то оглянулся на меня. Никаких провокаций, претензий и скандалов. Счастья вашей большой семье». «Хорошо». «Познакомишь со своей спутницей?» «Дима, Денис, быстро побежали руки мыть, а то еда остывает. А мама скучает. И не балуйтесь ванной!» Мальчишки испарились из поля зрения, а из-за угла вышел знакомый серый док и потрусил за ребятами. Большая хвостатая нянька. Здорово! «Это... Ксения, моя девушка, вдруг выдал шеф. Пораженно смотрю на босса, чего это он вдруг... «Рад знакомству, Ксения!» — равнодушно произнес Гайны. «Мне кажется, это у него манера общения такая сдержанная». «Андрей, а я слышал, что у тебя невеста есть». «Ленка, что ли, не смеши?» «Твой отец уверен в обратном». «Да скорее Ксюша родит, чем я на олене женюсь». «Ты Ленку сам знаешь». «Знаю, но твой отец, когда нужно, может быть очень убедительным». «Поэтому пока тяну время». Все еще есть надежда, что Оленка найдет себе другую жертву. А как для всех Ксюша моя помощница, тебе сказал по старой дружбе. Да ну, спасибо, конечно. С веселым гиком обратно прибежали мальчишки и на скорости влетели в своего папу, повиснув у него на руках. Гайны преобразился, взгляд мужчины потеплел. Помыли руки? Хорошо. Тогда идем кушать. Приятно было побеседовать. Виктор Гайны кивнул мне и боссу. «Шеф, а зачем вы меня...» Босс, продолжая меня удерживать за талию, увлек с дорожки к стене дома, прислонил к ней и навис сверху. «Он тебе понравился?» «Кто?» «Гайна». «Ну да, вроде бы нормальный человек». «Ага, понятно. Я видел, что ты на него с интересом смотрела». Радов заметно помрачнел. «Я еле удержалась от веселого фырка». Мой босс, любимец и баловень почти у всех женщин, кажется, сомневается в себе. «Шеф, вы лучше». «Ну, конечно. Чем же?» «Тем, что вы мой самый замечательный начальник, красивый, добрый, веселый. С вами никогда не скучно, вы очень обаятельны, умеете радоваться этой жизни, ходить по грани, рисковать, жить на полной скорости» а еще защитник своих сотрудниц от их же мужей. А еще Себа вас просто обожает, а он вообще в людях разбирается. Увы, коты часто весьма непостоянны в своих симпатиях и любят именно того, кто их кормит. А ласку свою так и вовсе готовы подарить любому. Шеф уже улыбается вальяжно и вместе с тем хитро. А еще Радов взял мою косу и с явным удовольствием, прищурившись, накручивает себе на руку. Лицо босса медленно приближается к моему. «Чего это? Что происходит? Не может быть». «Себа не такой» — тихим, охрипшим голосом произношу я. Сердце замерло. Мне волнительно до такой степени, что даже шелохнуться не могу. «Я знаю, Ксюш, знаю». Ласково говорит шеф и целует меня в лоб. «Хорошо, что ты у меня есть. Идем». С облегчением вздохнула, показалось. Вот только теперь губы покалывают от чувства фантомного поцелуя, которому не суждено свершиться. К счастью. Если бы босс меня сейчас поцеловал, не знаю, что бы я делала. Но мне спокойнее без поцелуев. Босс взял меня за руку и повел куда-то за дом. Нет, так тоже ненормально. Идем как какая-то парочка, взявшись за руки, но ведь это мой начальник. Шеф. «Так зачем вы меня своей девушкой представили?» «Иначе не мог. Гайна бы тогда серьезно меня не воспринял. Ну и к тому же все равно у меня такая репутация, что тут и так все думают, что я с тобой сплю. Помощница ты мне или нет?» «А, ну раз так, то тогда, конечно, М да». «А что у вас за ссора была?» «Об этом я говорить не хочу», — отрезал Радов. Мы вышли на поляну, где уже выставлены белые ажурные уличные столы и готовятся барбекю. Пока здесь мало людей. Заметила сразу Чету Гайны. Валерия, Виктор и их мальчишки ужинают. Мелкие члены семьи весело что-то лепечут и периодически отвлекаются от еды, чтобы устроить потасовку. Весело. Еще за столом сидит подросток. Завидев моего шефа, он радостно заулыбался, вскочил из-за стола и понесся в сторону Радова, в мгновение ока оказавшись рядом. Босс и подросток обнялись. «Привет, Артём!» «Привет! Ты почему вообще перестал заезжать?» «Ну, почему вообще? Я же сейчас здесь!» «Если бы папа не надавил, то ты бы и не приехал, а я и так осенью уезжаю в Европу учиться, мог бы и почаще заезжать!» «Так ты ко мне в гости заезжай, или не пускают?» «Ну да, старший брат плохому научит. Покажет, как в гонках принимать участие, по клубам затаскает». Глаза подростка загорелись. «Что, правда затаскаешь?» «Ну, ты уже достаточно взрослый, что-нибудь такое организую». «Можно тогда к тебе на следующих выходных приехать?» «Конечно». «Ксюша, знакомься, это мой брат Артем. Артем, это Ксюша». Парень очаровательно улыбнулся. «Привет, Ксюша». «Привет», — улыбнулась в ответ я. «Мальчик обаятельный очень». «Вы встречаетесь?» — спросил Артем, обращаясь к Андрею. «Да», — твердо ответил босс. Братья поболтали еще немного, а потом деятельный Артем потащил моего шефа в свою комнату показывать какие-то собранные им модели кораблей. Я не пошла, мне неудобно быть третьей в общении братьев. Босс нахмурился, явно не желая оставлять меня одну — Но потом все же решился, сказав, что только на пару минут заглянет к Артему, а потом сразу обратно. Осталась одна, присела за столик и с тоской поглядываю на готовящих мясоповаров. Запах помрачительный, живот ноет от голода. Моя еда осталась в сумке в комнате шефа, одна я не пойду, босс спросил дождаться его здесь. Может плюнуть на все и съесть пару кусочков мяса, соблазн нереальный привет к моему столику подошла лера тебя ведь ксюша зовут если мне не изменяет память да нас марина в парке познакомила ты тут одна сидишь такая грустная хочешь садись к нам за столик спасибо приняла приглашение чтобы хоть как-то отвлечь себя и не оставаться наедине с мясом на удивление семейства гайны приняла меня очень хорошо с лерой мы разговорились сначала о работе а потом мы обо всем на свете Оказывается, младшая девочка осталась сегодня дома вместе с заботливой домоуправительницей. Именно так звучит должность, а мамочке дали немного отдохнуть. Вот и сейчас в основном именно глава семейства возятся с мальчишками, невозможно мило с ними играет, а дети звонко радостно хохочут. Нереально трогательная картина. Завороженно наблюдаю за мальчиками. Я бы хотела девочек с косичками. Троих малышек. «Ты так на детей смотришь!» — таинственно прошептал мне на ухо шеф. Мне на плечо опустилась мужская рука. «Учти, в декрет в ближайшее время нельзя. Вот реструктуризация в компании будет проведена, и тогда можно будет обсудить. Я тебе твой ужин захватил». Передо мной на стол опустилась герметичная термокоробочка с ужином. На душе так тепло стало. Я даже простила сразу шефу, что он рылся в моей сумке, чтобы взять еду. Ведь подумал же обо мне. «Спасибо. Чувствую, как на лице у меня появляется улыбка. Наверняка вид у меня сейчас дебильно счастливый». «Не за что». Босс чмокнул меня в макушку и сел рядом. «Здравствуйте, Валерия. Сухо поздоровался шеф с молодой мамочкой. Ничего, если я тоже присоединюсь к вашей компании». С интересом наблюдаю за реакцией Леры. В прошлый раз, завидев моего босса, Гайна сбежала. Ну, во всяком случае, я так предполагаю». «Ничего», – коротко ответила Лера и опустила взгляд. К ней подсел Виктор. Мальчишки пока устроили беготню по поляне. Как мне подсказывает интуиция, тут не обошлось без какой-то любовной истории. «Андрей, а давно вы с Ксенией встречаетесь?» – вдруг спросил Гайна. Шеф задумался ненадолго, словно что-то подсчитывая в уме. Мне стало интересно. С начала весны хорошо помню тот день и бессонную ночь и то, как на утро Ксюша пыталась заставить пойти побегать в парк. А, вот значит, где шеф решил поставить точку отсчета наших с ним отношений. Как интересно. Знаешь, я думал у тебя несколько иной вкус. «Ксения, не в обиду вам, вы очень колоритная и вполне привлекательная девушка, но ваш образ не модельный. Гайна с подозрением смотрит на Андрея. «Хорошо понимаю, о чем говорит Виктор. Я худышкой никогда не стану, сколько бы ни худела. Некоторая массивность и формы никуда не денутся, попа и грудь так точно». Невольно закрадывается вопрос, что тогда нашел во мне Андрей? Шеф совершенно бессовестным образом погладил меня по голове, отчего я чуть не замурлыкала, и притянул мою голову себе на плечо, руку же опустив плавно на мое плечо и приобняв. «Босс, так нельзя, для вас это игра, а я так и влюбиться могу». Я понял, что выбирал не из тех, и Ксюшин Типаж лучший. Я поняла, ложь заразна. Когда-то я врала коллегам про предпочтение Радова. Теперь сам босс врет в подобном ключе. Если когда-нибудь шеф узнает про мои слова, то обвинить уже не сможет, сам признал. А еще шеф решил продолжить свою мысль. Предпочтения могут быть одни, но про все это забывается, когда появляется настоящая любовь. «О, то есть ты любишь Ксению?» прямо спросил Гайны. Андрей замер, и спустя пару секунд молчания произнес. Да. Атмосфера за столом такая напряженная. Кажется, еще немного полетят искры и начнется пожар. Зная моего шефа, он злится, но из последних сил держит себя в руках. Виктор неожиданно тепло улыбнулся. Рад за тебя. На мой взгляд, Ксения чудесная и милая девушка. На удивление, несмотря на напряженное начало, дальше разговор пошел вполне мирно и даже активно. Босс рассказывал о своей поездке в Китай и о нынешних делах компании, а Чита Гайне все больше рассказывала про детей, делясь забавными случаями из жизни. Мы с смеялись и все больше болтали на свои девичьи темы и пили чай, а мужчины затеяли возню с мальчишками. Подошел еще и брат Андрея, Артем, и тоже присоединился к веселым мальчишеским шалостям. Удивительно, ко мне неожиданно подсел глава семейства Радовых. Чтобы Виктор и Андрей нормально вместе общались больше пару минут, такого, кажется, даже в их детстве не было. Молчу, ожидая продолжения рассуждения Александра Радова. Я уже поняла, что роль мне тут отведена маленькая и в основном слушательницы. Вздохну с облегчением, когда уеду из этого дома. «В общем, я заметил, что Андрей становится спокойнее под твоим влиянием. Да, хотя коса, возможно, возможно. И поэтому не стану пока удалять тебя из его окружения. Хорошее отношение с сыном и дополнительные рычаги давления на него все-таки важнее. Вот только сейчас приедет его невеста с родителями. А тут уже все гости в курсе, что ты, его девушка, да и сам Андрей, того и гляди, Елене об этом сообщит. Намечается скандал. Твои предложения, чтобы его избежать? Мои, изумилась я. Твои. Мне же надо оценить степень сообразительности новой потенциальной невесты сына. еще и беременной, тройней. Глупые нам не нужны. Глупые не смогут достойно детей воспитывать. Итак... А Андрей говорил, что вам очень нужен союз с этой семьей. Вы готовы от него отказаться? Нет, не готов. Но пути отступления придется готовить причем срочно. Андрей, как и всегда, ломает мне все планы. Хоть бы раз побыл хорошим мальчиком. Но учти, теперь с тебя будет большой спрос. Радость какая! Не было забот, так обеспечили. Начинаю задумываться о том, что работа у меня уж слишком экстремальная. То девица чуть не зарезала, то шпионам приходится подрабатывать, то девушку беременную трой не изображать, то теперь еще и нейтрализовывать формальную невесту нужно. В общем, либо просить повышения зарплаты, либо уходить на более спокойную должность. «Отец!» – возле стола возник мой шеф, хмуро глядя на родственника – «Ты чего здесь?» «Да вот с мамой своих будущих трех внуков решил пообщаться. Уже ухожу. Не надо на меня так грозно смотреть!» Мужчина хмыкнул и поднялся со стула. «Что он тебе сказал?» Спросил Радов, садясь на тот стул, где только недавно сидел его отец. «Сказал, что от невесты неугодный вас освобождает, но дело нужно решить тихо и мирно». «Что? Так и сказал?» «Примерно». «А почему именно тебя? «Не знаю, испытывает, видимо. Вот конкретно сейчас мне нужно решить, как замять скандал, который разразится, как только появится здесь Елена со своими родителями». «И есть идеи?» «Нет, мне кажется, это неизбежно». «Разве что одна совсем бредовая идея есть». «Какая?» «У вас есть сигнализация пожарная?» «Да». «Можно организовать пожарчик. Несерьезный, но чтобы сирена на весь дом. Гостей попросить по домам разъехаться, потому что неясно, из-за чего произошло возгорание. Еще возможно, что есть утечка газа. Ну, или кто-то случайно распылил перцовый баллончик. У меня, кстати, есть с собой баллон. В общем, ЧП организовать». «Супер. Сейчас все сделаю. Проверяем результат и уносим отсюда ноги». «Шеф». Может, не надо, я пошутила. Все равно хорошо. Не бойся, Ксюш, мы с Артемом сейчас все быстро проверим и кого надо предупредим. Спустя полчаса из дома стали доноситься звуки пожарной сирены, а из одного окна повалил густой черный дым. Еще спустя минут десять выезжаю из гнезда Радовых вместе с жутко довольным боссом. У меня шеф сущий ребенок, каверзу совершил и счастлив. «Ксюш, извини, что втянул тебя во все это. И, в общем, не воспринимай ничего сказанного сегодня у родителей всерьез. Хорошо?» Это мне босс намекает на то, чтобы не раскатывала губу. «Я не его девушка, и любви между нами нет». «Да я и так это знаю. И ни на что не рассчитываю. Где я и где шеф?» Вопреки собственным правильным мыслям стало как-то грустно и тоскливо. Сегодня, когда Радов меня обнимал, держал за руку, мне было хорошо. Был драйв, кураж, и бабочки в животе летали. Я нервничала, но в то же время было интересно играть вместе с шефом в парочку. Всю оставшуюся дорогу мы с боссом не разговаривали. Тот включил музыку громче и перестал улыбаться. Когда мы занесли вещи домой, шеф приласкал кота, сказал, что есть не будет, поскольку сейчас уезжает и приедет только завтра, ближе к обеду. Радов с кем-то созвонился, с кем не знаю, но собеседника он называл крошкой, а после попрощался и уехал, весь такой серьезный, если не сказать кислый. Осталась одна в пустой большой чужой квартире. Состояние вдруг меня обуяло такое, что хочется некрасиво разрыдаться на полу, сетуя на свое одиночество. Не иначе месячные скоро. Чтобы хоть как-то прийти в себя, переоделась в спортивный костюм и отправилась гулять по набережной. Проветрить голову просто необходимо. Неспешная прогулка и созерцание текущей воды успокаивают, но какая-то странная инующая боль внутри остается. Иду и иду не в силах остановиться, словно в какой-то транс погрузилась. Остановилась только тогда, когда ко мне обратился незнакомый мужчина с предложением познакомиться. Оказывается, уже почти стемнело, я неизвестно где, места не особо знакомые. Кое-как отвязалась от не сильно симпатичного и излишне настойчивого мужчины, дав ему неправильный номер своего телефона и сбежала. Немного поплутав, определила свое местоположение и поняла, что забралась очень далеко. Придется вызывать такси. Километров двенадцать прошла не меньше». Уже, будучи в теплой машине, залезла через телефон в интернет и заказала себе на дом большой красивый торт. Все еще грустно и есть хочется ужасно. Сегодня я согрешу. Осознанно.